Герцог Гемел стоял у распахнутого окна, наблюдая, как светлые пятна восхода пламенеют над вершинами дальних холмов. Скоро рассвет. Холодный ветерок дышал ему в лицо, приятно охлаждая горячие щеки. Это было кстати. Разговор выдался не из приятных, и ярость кипевшую в душе необходимо остудить. Глотнув холодного ветра, Гемел успокоился настолько, что смог взять себя в руки. Минутная передышка — вот и все, что ему требовалось. «Так что же», — сказал он, оборачиваясь в столу в центре комнаты, — «ничего нельзя было сделать?» Полковник Мерт, сосредоточенно разглядывающий опустевший бокал, пожал плечами. «Ничего, что не выдало бы нас», — отозвался он, бросив косой взгляд на толстяка Мирама, отдувавшегося после весьма жаркого разговора с герцогом. «Этот выскочка», — процедил герцог, подходя к столу. «Этот ваш капитанишка? Как он посмел вести расследование в обход вас?» — Разве не вы отдаете ему приказы? — Я, — признал полковник, — но не забывайте, он работает на Птаха. Это нам известно точно. И этот змей велел ему вести собственное расследование, это ясно как день. Если бы я в открытую приказал Демистону прекратить расследование дуэли, то Птах бы сразу понял, что я играю против него. Но теперь капитанешка узнал то, чего ему не следовало знать. В сердцах бросил Гемел не летом, вместо того, чтобы вцепиться в глотку друг к другу, объединились. Волнений в городе не будет, наш план потерпел неудачу. Граф Мирам сдавленно булькнул, скинул пухлую руку, но в последний момент сдержался, не решился вступить в еще один спор. «Надеюсь», сухо, — сухо произнес полковник, — «вы не рассчитывали на то, что я пожертвую собой ради того, чтобы чернь устроила волнение в столице? Или вы предполагали это?» «Тогда я неверно вас понял, милорд». Герцог поджал губы и сделал несколько шагов вдоль стола, потом обернулся к Мерду. «Нет», — решительно заявил он, — «вам, конечно, не нужно было себя раскрывать, полковник. Жаль, что беспорядков не будет, они послужили бы нам хорошим прикрытием, но основной план остается в силе». мирам испустил вдох облегчения и потянулся за бокалом на столе. «Однако», — бросил Гемел, — «я советую вам взять этого капитанишку на короткий поводок. «Близится решающий день. Нам не нужно, чтобы он и дальше совал свой длинный нос в наши дела». «Я и так делаю, что могу», — буркнул в ответ полковник. «Заваливаю его работой и днем, и ночью. Остается разве что убить его». «Нет», — скинулся Гемел. — «это вызовет новые подозрения и бросит тень на вас. Ведь так знает, что капитан работает на него». «Смерть ценного информатора заставит его насторожиться». «Лучше поручите ему какую-нибудь изренурительную работу, подложите в постель девку, пошлите лжеца со взяткой, чтобы измазать в грязью, что угодно, лишь бы отвлечь его от расследования». «Хорошо», — кивнул Мерт, — «это я сделаю, капитан умен, но у него мало времени, чтобы сопоставить факты, и у нас тоже, не так ли, граф?» В самом деле заискивающий зашептал Мирам, «Милорд, когда же мы перейдем к действиям?» Все готово, деньги уплачены, люди пока верны золоту, но с каждым днем эта верность слабеет. Чем больше времени у них на размышления, тем меньше у них храбрости. Кто-то может сломаться и выдать нас. Осталось недолго, посулил Гемел, несколько дней. Сейчас осуществляется еще один план, и наши действия зависят от его результата. Но что бы ни произошло, как бы ни разрешилась та ситуация, наше выступление неотвратимо, как восход солнца. Мы не допустим, чтобы на трон Ревастана взошла чужая. — Значит, до свадьбы, — веску уронил полковник, — до того, как Сигаварова возложит на голову невесты венок королевы. Иначе у Тарима будет веский повод вторгнуться в Ривостан. Это так, — признал Гемел, Допустить коронацию девчонки нельзя. Сейчас она едет в столицу и со дня на день будет здесь. Это не помеха нашим планам, не бойтесь этого. С ней приедут северяне, и, быть может, так даже будет лучше. Они послужат нашим оправданием перед народом Ривостана. Пусть видят, что Тарим уже начал посылать своих людей в самое сердце нашей отчизны. Барфеймы. Не так опасны, как кажется черни, но и сбрасывать их со счетов не следует. Действовать надо будет решительно. У меня все готово, подхватил полковник. Верные мне люди предупреждены и находятся в ключевых местах. Стража наведет порядок в городе в любом случае. И во дворце, если потребуется. Но усиление, которое велел привести Птах перед торжествами, позволило мне набрать новых людей. Верных мне. — Как бы вы их набрали без моих денег? — буркнул граф Мирам, вытирая пот с разгоряченного лба. — Да и на военных ухлопали столько, что, наверное, дешевле было бы нанять новую армию. — Вы уже наняли свою армию, — резко бросил Гемил, — которая должна была задержать северян у самой границы. И где же она? — Милорд! — булькнул покрасневший Мирам. — Они честно пытались, правда, и отступили только после того, как понесли немыслимые потери. — У меня есть полный отчет, доставленный голубинной почтой. Они должны были пленить северян, — отмахнулся Гемил, а не просто сложить собственные головы во славу Родины. Или хотя бы задержать кортеж на пару дней, и выглядеть это должно было как нападение простых разбойников. И где же сейчас северяне? Спокойно продолжают путь. Этот ручной демон Сигавара оказался слишком стремительным, — начал оправдываться граф Мирам. Никто не рассчитывал, что он так быстро окажется у границы, и если бы не он, все пошло бы как по маслу. «Но не пошло», — отрезал герцог. «Все провалилось. И вы в ответе за это, Мирам. В ответе за то, что нам так отчаянно не хватает времени. Милорд, я уже принес свои извинения. Признаю свою ошибку. Я готов оплатить все расходы, что возникнут у вас, если вы решите привлечь на свою сторону военных». «Не думайте о военных», — велел Геммел. «Это моя забота. Войска наготове. «Жаль, что не удалось подвести верные отряды поближе к столице из-за волнений Черни. Увы». «Этот повод отпадает, но есть и другие планы». Мирам склонил голову, признавая свою вину. Спорить с будущим правителем Ревастана он не собирался. Пока что не собирался. «Но», — продолжил герцог, вновь поворачиваясь к окну, «многие офицеры уже готовы признать законного правителя Ривостана. Полководцы убедят остальных сил и клинков, даже не силой, одним лишь сиянием стали». Ее даже не придется вынимать из ножек. Большинству хватит того, что клинки в принципе где-то существуют и готовы на дело». Повернувшись к гостям, герцог тяжело оперся обеими руками о столешницу. «Надеюсь, мне удалось объяснить вам ситуацию», — со значением произнес он. «И все ваши вопросы нашли свои ответы». Так точно, милорд, откликнулся полковник, первым поднимаясь со стула. «Будем ожидать ваших распоряжений». «Мирам!» — окликнул Гемел гостя. Граф нехотя выбрался из мягкого кресла и с заметным сожалением поставил полный бокал вина обратно на стол. — Спасибо, милорд, за гостеприимство, — сказал он, — позвольте уверить вас, что все ваши указания будут исполнены в точности. — Помните, граф, — с нажимом произнес герцог, — больше никаких махинаций с деньгами, никаких суд, процентов, займов. Все деньги, что сосредоточены у вас в руках, должны идти только на наше дело. Награду вы получите после. И то золото, что вы пытались скрыть, покажется вам жалкими грошами. Не разменивайтесь по мелочам, граф. Да, милорд, закряхтел мирам, покрываясь красными пятнами. Конечно, милорд, больше никаких тайн. Ступайте, велел герцог, отталкиваясь от стола. И постарайтесь не подвести меня и весь ревостан. Провожать гостей он не стал. У дверей кабинета их встретил верный Пим и пригласил пройти к выходу. Герцог подождал, пока слуга закроет за гостями двери кабинета, потом схватил со стола свой нетронутый бокал, жадно отхлебнул холодного вина и лишь тогда повернулся к самому темному углу кабинета. «Тень!» — позвал он. Темнота в углу зашевелилась, намекая, что в ней скрывается нечто большее, чем занавески. «Все хорошо?» — спросил герцог. — Все в порядке, милорд, — едва слышно донеслось из угла. Герцог отрывисто кивнул, потом скинул голову, словно намереваясь спросить о чем-то еще. Передумал. Снова кивнул, поставил бокал на стол и быстрым шагом вышел из кабинета, забрав с собой подсвечник со стола. Когда за ним захлопнулась дверь, в комнате воцарилась темнота. Казалось, дом уснул. Но не прошло и минуты, как где-то под потолком раздался шорох. Потом с треском развернулись крылья и крохотная ночная печу горванулась в открытое окно. В темной молнии она пронзила пустой кабинет и вырвалась на простор ночи, оставив позади душную комнату, где ей пришлось провести несколько часов. Совершенно вопреки естественным инстинктам, кабинет герцога снова погрузился в тишину. Темнота в дальнем углу вновь пришла в движение, на этот раз она собралась в огромное пятно и превратилась в человеческую фигуру, невысокую, закутанную с ног до головы в черный плащ. Тень неслышно выскользнула из угла и бесшумно подошла к распахнутому окну, посмотрела вслед улетевшей птицы, так торопившейся покинуть человеческое жилье. — Все хорошо, милорд, — прошептал человек плаще. — Все хорошо. И тихо засмеялся.